Глава 68. Первой мыслью Памелы при виде лежащего на земле отца Уизерса было, что теперь она точно не успеет до закрытия в лавку с пирожками. А даже если и успеет, все говяжьи пироги с сыром Стилтон наверняка будут распроданы. В холодильнике у неё лежала котлета по-киевски, но, кажется, срок годности у неё истёк ещё на прошлой неделе. Придётся париться в морозильнике. Затем она подумала, как она счастлива что викария не стала. Памела видела, как Эмили Уизерс медленно отошла от тела мужа и встала у маленькой деревянной калитки, ведущей в сад у дома викария. Когда констебль отошла, Памела двинулась вперёд. Но догнав Эмили, поняла, что не может вымолвить ни слова. Тогда она просто протянула руку и была удивлена, с какой теплотой Эмили крепко сжала её в своих. Так они и стояли, пока Памела не сказала — «Никто не заслуживает такой смерти». «Не уверена, что соглашусь», — ответила Эмили. По не было нужды отвечать. Она стояла рядом с женой викария, и вместе они смотрели, как тело аккуратно поднимают на носилки и накрывают белой простынёй. «Церковь учит нас, что самоубийство — грех», — сказала Эмили. «В данном случае я бы назвала это редким актом милосердия». «Теперь он...» «В руках Творца», — пробормотала Памела, надеясь, что это звучит достаточно набожно. «Он ответит за все свои грехи», — фыркнула Эмили. «Надо думать», — тихо сказала Памела и почувствовала, что Эмили снова взяла её за руку. «С ночи пожара», — начала Эмили, «я всё хотела с вами поговорить». Памела молча ждала. «В тот вечер», — продолжала Эмили, «я ужинала с пожилым прихожанином, а домой возвращалась на автобусе. Народу было так много, что мне пришлось сесть на втором этаже. Оттуда я заметила женщину, которая шла куда-то через лужайку. На мгновение мне показалось, что это вы, но так поздно вечером... Это ведь были не вы? «Нет, это была не я», — улыбнулась Памела. «Я так и подумала». За спиной Эмили, в дальней части сада Памела заметила человека мужчину с длинными волосами, смягчавшими черты его лица. Она решила, что ему это идёт. Он никогда не был записным красавцем, но с некоторой натяжкой можно было сказать, что у него изящный нос. «Я всегда знала, что он хороший мальчик», — сказала Эмили, поймав взгляд Памеллы. По Прежде чем повернуться и уйти, так кивнула.